Глава четвёртая. Понедельник. Третье апреля. Утро. Московская область. Долго я плёлся вчера. Шёл, шатаясь, часто делая перекуры. Садился на пенёк или согретый солнцем валун и ждал, пока схлынет изнуряющая слабость. Вставал медленно, как старик, упираясь руками в колени, постановая сквозь зубы, и шагал. Куда, а в никуда. Темнело уже, когда я набрёл на старый амбар с копными прошлогоднего сена. За лесополосой дымели печи и неперспективные деревушки. Несколько домишек в разброс, но туда я не пошёл. Что мне там делать? Закопался в душистую траву, попахивавшую прелью, поднял воротник и закрыл глаза. До того измотался, что уснул, как в чёрную яму ухнул. Пробудился ночью от известного позыва и холода.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 По дальности скрипнула створка ворот, замычала корова, буренку уводили на пастбище. А на востоке, зачерняя острой верхушки елей, колилось малиновое солнце. Заревые лучи указали мне на удобство, бочку, полную воды. Я умылся жгучей ледяной влагой и вытер руки носовым платком. Пора. Деревню я обошёл стороной, сразу натыкаясь на разбитую дорогу.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 В райцентре я прибарахлился. Купил дешёвый рюкзачок, чтобы на туриста походить. Наверное, рефлекс сработал. Одет-то я был прилично. Полусапожки, джинсы, тёплая куртка, вязаная шапочка. Это не считая белья дружба. Но голосуя в таком виде на пустынной дороге, обязательно нарвёшься на подозрение. А оно мне надо. На автостанции работал буфет. Там я и перекусил. Котлетой в тесте, рогаликом.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 «Ты только живи! Пожалуйста!» Тот же день. Раньше. Карельская ССР. Сегозера. Лёд на озере держался стойко. Сойдёт он только на майске, да и то не сразу. Стадо наздреватых льдин будет кружить по водам ещё с неделю, тычусь в скалы и берега. Так что любоваться переливчатым блеском волн мне не доведётся. Снег да снег.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 До ближайшей деревни или посёлка ему километров отмахаешь. «У вас тут зимовье?» — поинтересовался я, уточняя диспозицию. «Вроде того», — охотно откликнулся дедок. «Вон в том ельничке. Пройдёшь мимо и не заметишь. Там раньше скит стоял, я на него ещё в войну наткнулся. Ага, партизанил тут. Охотиться не люблю вообще-то, зверюк жалею».